Комбат инженерно-саперного был из числа тех, кто участвовал в ноябрьском наступлении, и он действительно уже видел такое, и не такое уже видел. Поэтому молодому командиру танкового дивизиона, недавно приданного дивизии, оставалось только махнуть рукой и вскарабкаться назад на броню. «Слышь, комбат!» — позвал сапер в догонку, пересиливая холостой треск двигателя. Тот, опустив уже ноги в тесный створ люка, Обернулся, чего еще? Крикнул недовольно. Ребята мои не виноваты. Мины в опорах замурованы были. Еще в двадцать четвертом или вообще при постройке моста. Комбат Саперного натянул вязаные перчатки. При царе Горохи. Тут такое сплошь рядом. Линия. Он не договорил. Холодное снежно-белое небо вдруг прорезал пронзительный, с подвыванием свист. Ложись. Заорал сапер. «Мины!» Снег взметнулся перед самым танком. черные комья забарабанили по броне. Следующая вспышка отразилась в стекленеющих глазах молодого танкиста, запрокинувшегося на краю люка, на спину. 13 января 1940 года. Пока ты нос Зиса... Наконец-таки отвернул от встречи с затком открытого бронеавтомобиля, спросевшим от снега брезентом на кузове, и только грузовик выглянул в промежуток между брошенными машинами, только краем глаза отметил Сергей бронзовый чистокол сосен, открывшегося слева леса, как зис, будто подскочил на выбоине и его таки бросил на проклепанную плоскую морду броневика с горизонтальным радиатора. Сергей тотчас повалился на бок. Буквально за мгновение до того, как стеклянная крошево сыпануло ему на наушник утепленной буденовки. В верхнем углу лобового стекла зияла рваная дыра с радиальной паутиной трещин. «Суки, забодали!» — флегматично пробормотал Сергей Хачериди. Редко какой автомобиль Красной Армии был укомплектован более чем одной запаской. За те сутки, что Сергей пробирался на дорогу номер два, Дивизия шла одновременно по трем лесным дорогам, разделившись на три колонны. За это время колеса он менял уже трижды. Затруднений с этим не возникало, поскольку в сущности весь автопарк Красной Армии, за исключением, конечно, штабных легковушек, состоял из ЗИСов и газов. Но откручивать и монтировать колеса на морозе в 20-25 градусов, даже думать об этом сердце леденело. «Чтоб вас!» Сергей толкнул каблуком сапога фанерную дверцу, обитую жестью, и, словно в снежный омут, кувыркнулся наружу под борт бронеавтомобиля. Мгновением позже пуля прошила крышку его Зиса и вспорола дермантиновое сиденье водителя. Стреляли сверху, кукушка работала. Так называли финских снайперов, прятавшихся в разлапистых кронов сосен. Вдоль борта бронеавтомобиля Сергей, пригнувшись, Добрался до кузова своей машины и, убедившись, что со стороны леса он прикрыт тентом другого грузовика, вскочил на подножку, нырнул за брезентовый полог и больно ударился плечом об угол деревянного ящика. Нащупал в сумраке пружинные замки с другой стороны ящика, щелкнул ими поочередно и оттянул на себя крышку с белой аббревиатурой РПД по зеленому полю. Содержимое соответствовало. Парафинированная бумага клочьями полетела с маслянистой стали Дегтярёва. В ящике с индексом БП-762 были блины магазинов, упакованные стопками. 7 января 1939 года. Мины летели в догонку, бросившимся во все стороны красноармейцам. Дорога была явно пристрелена. Вот клуб белого дыма. Разворотил кабину грузовика, прежде чем из нее успел выпрыгнуть водитель, и его швырнуло на капот через лобовое стекло, уже обезображенным, точно кусок рубленой говядины, замотанной в кровавую ветошь. Полетели, чертя во все стороны, копотные траектории, лохмотья брезента и шинельного сукна, подсумки, буденовки и противогазы, воткнулся под ноги трехгранный штык. Наконец-то, сквозь какофонию воплей и стонов, Надрывный вой мин и грохот разрывов Стала слышно и ответная стрельба трех линеек И зачастил, сыпля на лобовую броню латунные гильзы, танковый, зенитный В лесу, справа и слева от колонны, на корку голубоватого наста Посыпалась хвоя и медная чешуи сосновой коры Обрушились еловых лап снежные шапки Оседая искристым туманом, заклубился иней И никакого толку Никто противника не видел. Более или менее осмысленно из-за командирского танка вывернул на середину дороги чуть больше своих соплеменников БТ-5М с непривычно длинным стволом 75 мм пушки. Что-то неслышное заорал под себя, высунувшийся из люка, командир танка артиллерийской поддержки, перекрикивая грохот минного обстрела. Цилиндрическая башня с жужжанием электромотора довернулась вокруг оси. Черное жерло пушки уставилось куда-то за обрушенный мост. Все это Сергей наблюдал поверх рулевого колеса, невольно просев на водительском сиденье пониже, но не трогаясь с места. Метаться между разрывами всполошенной курицей не было никакого резона. Это было очевидно. То и дело, сквозь клубы вздыбленного снега летели тряпичными куклами красноармейцы. Высыпавшиеся из скрытых кузовов полуторок. Впрочем, присмотрелся Сергей, в методичности, с которой один за другим подпрыгивали на месте и разваливались охваченные пламенем и опрокидывались грузовики стрелкового батальона, было что-то слишком закономерное. Наводчики, осенило его, никуда финны не уходили, они где-то здесь, где-то рядом. Сергей. Вынул из кобуры мертвого Лехи Наган, секунду подумав, полез за пазуху его полушубка и нащупал стопку писем, красноармейскую книжку и черный пистон смертника, толкнул плечом дверцу и выпрыгнул из кабины. То, что противник где-то рядом, скоро сообразил и командир БТ5, наблюдая, как методично, были расстреляны оба танка-авангарда, прошедшие мост. Двинулись было вперед по инерции наступления. но в течение минуты-двух полыхнули, взорвались дополнительные баки на бортовых полках над узкими гусеницами, зачидили бензиновой копотью, и это были не мины на дороге и не минометный обстрел. Танкист увидел струю бесцветного пламени, вырвавшуюся на том берегу из-под обычного с виду снежного заноса, которых тут, возле каждого упавшего дерева или валуна, тысячи. «Прицел сорок пять!» Крикнул под себя в люк командир танка. Выпуклый щит вертикальной наводки пополз вверх, задирая пушечный ствол. Дуэлянты выстрелили почти одновременно. Сергей успел еще заметить, как за речкой взметнулся бурый фонтан взрытой земли и снега. Успел услышать и характерный, словно молотом по наковальне, ответный удар по танковой броне. Обернулся... и шарахнулся в сторону от тени, метнувшейся ему под ноги. Стальная консерва танковой башни, кувыркаясь, летела сквозь поднятые с земли облака снежной пыли. 13 января 1940 года. Финны уже чувствовали себя хозяевами брошенной техники. Согнав отступающие остатки дивизии с дороги на минные поля, Они выкашивали автоматным огнем отступающих, подбираясь к ним вплотную, небольшими командами лыжников шит скоро, по только им известным минным проходам. Появлялись из самого казалось снега, отстрелявшись, подбирали раненых и обмороженных за ночь, и так же, как лешие, растворялись в заснеженном лесу без следа и даже без серного запаха. Зато уброшенные колонны вели себя уже как в собственном гараже, увезли раненых. сложив их в кузове трофейного газа. В короткой, но ожесточенной перестрелке выкосили около взвода упрямых обозников, не пожелавших расставаться со своими сивками. Танки бросались с куда более легким сердцем, чем родимые. Оно и понятно, уходить по глубокому снегу в пешем или конном порядке было куда проще и даже быстрее, чем на гусенично-колесных быстроходных БТ и Т-26, была рассчитана отнюдь не на Карельскую глушь, а на Европейское шоссе. Там, на приличных автобанах, они могли бы за полчаса сбросить гусеничную обувку и катиться на колесах с монолитной резиновой шиной, развивая скорость до 80 км в час. Тут же... Танки, зарывшись мелкими звеньями гусениц в прессованный снег, надрывались так, что то и дело перегревались двигатели, особенно если это были не наши М5. Итальянские либерти И теперь финны то и дело наведывались колонне небольшими ватагами Иногда с санями, запряженными лошадьми Теми самыми сивками-бурками За которых поплатился жизнью взвод охранения Состоявший преимущественно из матерых колхозных мужиков грузили оружие, боеприпасы, и медикаменты Изредка попрыгав перед радиатором полуторок с кривым или русским стартером увозили целые грузовики продовольствия и очень охотно фотографировались на фоне своих трофеев, зенитных многоствольных пулеметов, орудий и гаубиц, ворохов винтовок и пулеметов, бесконечные вереницы машин и десятков танков. Почему-то именно это и раздражало Сергея до самой крайности. Куды какие победители! Не в курсе, что ли, что от Москвы до Британских морей Красная армия всех сильней! Так мы сейчас проясним этот вопрос. Расставив сошки Дегтярева под задним мостом грузовика, стоявшего напротив, наискось от его Зиса, он подышал на красные пальцы, сняв вязаные перчатки, и стал ждать. Сергей и сам себе не мог объяснить, что это его в конце концов так заело. Который день он пробирался к своей заветной цели, стараясь не попасться на глаза фином подолгу оставаясь с заглушенным двигателем, пока впереди копошились уброшенные техники финские трофейщики. Или отчаялся добраться до цели на привычных колесах. А цель его была проста и понятна. Там, на дороге номер два, двигался медсамбат дивизии, и в его составе аська чернявая, коротко по-мальчишески стриженная, в куцем овчином тулупчике поверх белого до колен халатика, смешливая, Простая, но и вздорная, как чересчур идейная пионерка. Такая могла до трех часов ночи просидеть у ротного костра, заливаясь звонким смехом, прячась за широкими солдатскими спинами от начальницы медслужбы, обогреть лукавыми искорками больших антроцитовых глаз, всех и каждого, и... Как ни в чем не бывало, уйти спать в пирамидальную белую палатку с красным крестом. одна. «Без всякого любовного конвоя!» «Еще и в радиатор заедет, если не туда зарулишь!» Поделился горьким опытом штатный с автомобильной роты под взрыв хохота. «Совсем не профсоюзная баба!» Убедился в этом в свое время и Сергей Хачариди. По физиономии, правда, не получил. Но, бормоча что-то невнятное про войну, родину и Сталина, а он-то тут каким боком, упиралась Аська в грудь Хачариди овчинными варежками, Хоть и тяжело дыша, но твердо. И теперь он только хотел знать, все ли с ней с комсомолкой непуганной в порядке. Не фотографируются ли с ней эти дебилы белобрысые парни в белых масхалатах и серых суконных кепи. Или того хуже, не повела ли она в атаку по минному полю тяжело раненых. За ней, дурой, пойдут. Для этого надо было попасть на просеку. Соединявшую дороги номер два и 1 просику эту он видел километрах в трех После первого моста Откуда еще штабная эмка Вынурнула вполне благополучно Разминировано там было Но добраться до второй колонны на колесах Кажется так и не получится И не в колесах дело Поменял бы еще раз Руки не отвалятся Но Очень уж нервно реагировали финны Заметив какое-либо движение в брошенной колонне Очевидно, наблюдали за ней издали, но постоянно. Впрочем, чаще всего движение среди брошенной техники производил кто-нибудь из легкораненых или контуженных красноармейцев, запоздало очухавшийся или совершенно очумевший от мороза боец, предпочтя плен ледяной смерти, шатаясь брел, куда глаза глядят, с заранее поднятыми руками. И тогда вновь появлялись лыжники, с невиданными доселе пистолетами-пулемётами СУОМИ, или почти невиданными. Такие только с рожковыми магазинами Сергей у наших НКВДшников видел, ППД назывались, и угоняли бедолагу куда-то в лес. Куда? Кажется, и этот вопрос мы сейчас проясним, пробормотал Сергей, прилаживая щекой к прикладу пулемета. ЗИС, пробиравшийся навстречу многокилометровой колонне, не остался незамеченным. 15 января 1940 года — Слушай, Конотопов, а где этот ваш дезертир? поинтересовался Комкор Чуйков у молоденького явно только после училища лейтенанта, уже садясь на переднее сиденье черного молотовца. — Это который целую неделю по финским тылам ховался? — невольно расплылся в улыбке адъютант штаба «Ждет отправки в особый отдел фронта, товарищ Комкор!» «Как бы мне поговорить с ним?» Пытливо прищурился Василий Иванович. «Может, он видал чего?» И не только под Осиновиком притворялся!» «Видал чего?» С жаром, но почти шепотом подхватил лейтенант. «Да половина огневых точек, что вам камдив показывал на нашем участке!» «По его словам сориентированы!» «Вот как!» Поднял брови Чуйков. «Ну да! И какой он нахрен, извините, товарищ Комкор!» Вспыхнул лейтенант, ярче кубиков на петлицах шинели. «Продолжай!» — хмыкнул Комкор. «Какой он дезертир! Мы два раза разведроту отправляли выяснить, кто там еще воюет до сих пор в окружении! Никто и подумать не мог, что это один хлопец за весь батальон упирается!»